Глава 14. Наконец ворота распахнулись, и негромкий и приятный звон возвестил о начале отбора. Собравшиеся девушки потянулись внутрь, причем некоторые ныряли в основную арку, другие же обходились калиткой. «А почему такое разделение?» — уточнила Эльвира. «Делать было все равно нечего». Только разглядывать окружающих, да нервно посматривать по сторонам, ожидая, что вот-вот из переулка выскочит мадам и возопит, что в очереди стоит нелегальная попаданка. Женезии-то никто ничего сделать не сможет, а вот самой Эльвире запросто. Продвигались они медленно, неспешно, по шажочку в минуту, и процесс грозил затянуться, так что можно и поболтать, и выведать полезные сведения. Кто знает, насколько быстро попаданке придется рассчитывать только на себя. Ох, как она теперь раскаивалась в том, что опрометчиво сообщила женезии всю подноготную о себе. А вдруг аристократочка решит выслужиться и быстро сдаст ее стража? Подвергаться попытке стирания памяти заново Эльвира совершенно не желала. Мало ли попадется какой маг посильнее сына Хумбера и таки сломает ей мозг. Её по ту сторону межмирового пространства никто не ждет, и слюни идиотки подтирать будет некому. Так что нужно цепляться за этот мир до последнего, требуя убежища или что-то можно требовать магу, который хочет учиться владеть собственным даром. Кажется, основной резон в том, что пришельцев из тех номеров отправляли обратно, как раз в том, что они не владеют своими способностями. Конечно. Проще сделать из них идиотов и выпнуть обратно, чем научить хотя бы основам. «Так служанки не обязаны быть девицами», — понизив голос, пояснила Женезия. Тем временем в ворота прошла очередная богато разряженная юная дама, и, державшая ее перчатки, служанка просеменила следом. Ее мягко, но настойчиво обволокло сиянием и вытолкнуло наружу под сдержанные смешки стражей. «Не суйся, коли поразвлекалась уже!» — выкрикнул кто-то из толпы, и народ захохотал громче. Растерявшаяся, смущенная от прилюдного позора служанка, оказавшаяся не девственницей, быстро метнулась в сторону второй калитки. «А зачем соваться тогда, раз не девица?» Недоумённо спросила Эльвира. «Не может же человек переспать с кем-то и не помнить этого?» «Значит, сознательно пыталась пролезть в основную арку. Извечный авось. Вдруг не заметят и пропустят». «Так желания исполняют всем девицам», — снисходительно отозвалась Женезия. Другой вопрос оставаться девой, работая в господском доме, ну только если там нет мужчин, разве что. Эльвира поморщилась. Ох уж эти милые средневековые нравы. Девичество – главная ценность в женщине. При этом каждый мужик норовит зажать в углу и он его лишить. Так себе перспективка. Потому и проходят в арку только богатые девушки, служанкам. И вариантов-то не остается. Очередь постепенно продвигалась, пусть медленно, а сомнения внутри Эльвиры всё нарастали. Рискнуть или нет? Сунуться в основную арку, неизбежно привлечь к себе внимание. Откуда вдруг взялась прислуга, которую не поимел ещё хозяин дома? А если не сунутся, то она не сможет попросить одно желание у императора. Жаль, терять единственный запасной вариант спасения. В случае, если ее поймают и попытаются отправить домой силой, Эльвира собиралась требовать обучения в академии или еще где, лишь бы не стирали память. Если же не поймают, так далеко девушка еще не заглядывала. Главное — попасть по ту сторону ворот, где её не достанет Сен-Хумбер. Арка приближалась медленно, но неумолимо, а Эльвира всё так же терзалась сомнениями. За нее решила судьба. В тот момент, когда Женезия уже занесла ногу, чтобы ступить на территорию дворца, раздался громкий окрик. «Стой, сучка!» Очередь вздрогнула и дружно обернулась на звук. Сенна Марибель даже не замедлила шаг и через мгновение вцепилась в руку Эльвиры так, что девушка вскрикнула. «На коже наверняка останутся синяки», — Отрешенно подумала попаданка, не позволяя себе впадать в панику. А ведь свобода была так близко. Еще какую-то минуту, и они были бы в безопасности. Женезия молча шагнула в арку. Она не собиралась и ждать, пока ее новоявленная подруга разберется со свалившимися на нее неприятностями, как и не желала быть замешанной в скандале. У той, что претендует на теплое местечко в гареме, должна быть безупречная репутация, а знакомство с бордельной мадам еще то пятно. Дернувшись было вслед, Эльвира обмякла. Ну что же. Она не особо и рассчитывала на поддержку или на то, что познакомившаяся с ней несколько часов назад аристократка будет рисковать и заступаться за попаданку. Но обидно было Все равно. «Я вас не знаю», — вяло пробормотала девушка, пытаясь вырваться из цепкой хватки мадам. Четно. «Отпустите меня». «Ну уж нет». Проституткам здесь делать нечего. Тут приличное место! Пробасил стражник, перегораживая путь к дворцу Эльвире странным оружием, напоминавшим меч переросток и алибарду одновременно. Красиво, но мало функционально. Пошла вон! Да-да, мы пойдем! заискивающе пробормотала Сенна Морибель, утаскивая девушку в сторону подальше от очереди. «Ещё немного, они скроются за углом, из поля зрения толпы, и всё. Больше у неё попыток сбежать не будет, её посадят на цепь, и, скорее всего, не метафорическую». «Я никакая не проститутка!» — заорала Эльвира, вырываясь как бешеная. Адреналин ударил в голову, подстёгиваемый инстинктом самосохранения. Мадам от неожиданности выпустила ее руку, и девушка бросилась к арке, как утопающая к спасительной соломинке. «Эта Сенна на меня с кем-то перепутала. Не дайте пропасть невинной деве!» С этими словами она, задыхаясь, повисла на руке стражника. За спиной послышался негодующий фырк. «Тогда пройди через арку, невинная дева! Не скрывая сарказма, предложила Сенна Марибель. Она была совершенно уверена, что тот единственный клиент ушел полностью удовлетворенным, а значит никакая Эльвира не девственница. По губам девушки расплылась торжествующая улыбка. Похоже, придется ей все же загадывать желание императору. Эльвира решительно шагнула вперед, но стражник деликатно придержал ее за локоть. «Может, тебе не позориться?» — тихо предложил он. «Лучше иди по-хорошему. Сенны Марибель, шутки плохи!» Девушка повнимательнее оглядела парня. И откуда он так хорошо знает владелицу борделя, но завсегда-то я не похож. «Не переживай, не опозорюсь!» — шепнула она в ответ. Парень помедлил и отпустил ее руку, невзначай заступая дорогу мадам. «Это моя девка, и я ее забираю!» Завопила Сенна Морибель, но той секундной заминки Эльвире хватило, чтобы броситься в арку, как ныряют в прорубь, затаив дыхание и с размаху. Теплая волна, мягко, чуть покалывающе омыла ее тело, игнорируя платье. «Так вот, как они проверяют на девственность», подумала Эльвира. Эдокей, магический сканер». Ее сомнения по поводу полной проверки мысленной тоже не подтвердились. Попаданка предполагала, что могут оценить не только телесную чистоту, но и, так сказать, духовную. А она голых мужчин видела и не раз. Интернет страшная сила, в том числе разталевающая. И моральная Эльвира далеко не невинная девица. Но нет, Ее мысли арки были безразличны. Девушку выплюнула по ту сторону всего лишь с секундной задержкой. Первой, кого она увидела, была Женезия. Аристократка нервно теребила подол и вглядывалась в мерцающую арку, а, заметив Эльвиру, резко выдохнула и шагнула к ней. «Ты в порядке?» — встревоженно спросила она, оглядывая попаданку с ног до головы. «Ты прости, что за тебя не заступилась. Я испугалась», — думала и меня. Она не договорила, но и так было понятно. Вдруг мадам не удовлетворилась бы одной Эльвирой и потребовала вернуть Женезию. Наверняка брат и документы соответствующие подписал, так что за доказательствами дела не стало бы. Потому и ломанулась от греха, не подумав о подруге по несчастью. Эльвира не нашла в себе силы обидеться. Отметила, конечно, что доверять аристократке нельзя, но о том и раньше можно было догадаться. Такие, как Женезия, в первую очередь думают о себе, и во вторую тоже, и только потом, если все хорошо и ничто им не угрожает, готовы заниматься благотворительностью. Ни о каком самопожертвовании речи не идет, как и о риске репутации ради едва знакомой попаданки. Все нормально. Обошлось», — выдохнула Эльвира, только сейчас осознав, все действительно обошлось». Ее не выплюнуло с позором обратно на площадь, и она в относительной безопасности. Ну, насколько вообще попаданка из техномира может быть в безопасности на перекрестке. «Проходите! Не задерживайте движение!» Подтолкнул девушку в спину один из стражников, дежуривших по эту сторону. Никакого пиетета по отношению к потенциальным обитательницам гарема он не испытывал. И то, не невесты же они. Император вообще жениться в ближайшее время не собирался, а уж проходившие ежегодный отбор девицы так и вовсе не до того во дворец стремились. Даже попавшие в наложницы тут надолго не задерживались. Год, два. Рекордсменка продержалась пять, но все же в итоге надоело повелителю. Никто не уходил обиженным. Всем девушкам, вне зависимости от срока пребывания, полагалась компенсация одним желанием. А те, что задержались, еще и успевали скопить немалое состояние в виде щедрых даров в придачу. Поговаривали, что таким замысловатым образом император надеется отыскать свою пару Эльфы. Его предки женились исключительно по взаимной любви, ведь в противном случае им не видать было потомства. Его отцу повезло. Подходящая ему девушка родилась тут же, на перекрестке, а вот нынешний император все никак не мог найти свою половинку. Потому и принимали в гарем всех, невзирая на социальный статус и место рождения, мало ли какими кривыми путями Судьба сведет пару.